Памятка мигранту, находящемуся во временном. Крокодил пропустил несколько строк. Мигрант имеет право безвозмездно получать материальную, моральную поддержку и медицинскую помощь. Быть интегрированным в общество. Получать информацию касательно планеты и условий проживания, особенностей быта. Строка вдруг окрасилась красным, будто на бересту капнули кровью. Кроме информации, касающейся парадоксальных изменений времени, пространства и других процессов, находящихся в компетенции Бюро Вселенской Миграционной Службы. Офицер все разглядывал воду в блюде и казался бездельником, имитирующим занятость. Где и как я могу получить информацию о моей родной планете? Вы должны были ее предоставить в бюро. — сказал офицер, и крокодил впервые услышал звук его голоса. «Мне сказали, что эта информация не входит в контракт». «Значит, вы не пожелали включить ее в контракт». «Но я желаю ее получить сейчас». Отправим запрос в бюро», — офицер вздохнул. «Подождем ответа, хотя вероятность положительного решения крайне мала». Вам следовало четко описать причину эмиграции и в обращении к самому себе. Вы это не сделали?» Крокодил растерялся. «Нет». «Почему?» «Откуда я знаю?» «Может, я записывал это обращение под давлением? Может, меня шантажировали?» «Чем?» «Не знаю», признался Крокодил. Офицер повертел в пальцах временное удостоверение Крокодила. Вам следует принять решение о статусе и согласовать зависимость. До решения осталось чуть более трех суток. Нужны ли вам дополнительные материалы? Да, если можно. Что бы вы хотели узнать? Что-нибудь ора, вообще. В глиняном блюде терминале, оказывается, можно выбирать интерфейс, и после нескольких неуклюжих попыток крокодил добился того, что вода замерзла ну или приобрела свойства белого матового льда, отдаленно похожего на обыкновенный монитор. Крокодил начал с информационных материалов Вселенского бюро миграции. Физическая карта Ра. Три материка и множество островов. Экономическая карта Ра. Крокодил покусал губу. Местная специальная терминология никак не соотносилась с его земными представлениями о глобальной экономике. Крехтя, ругаясь и чувствуя себя первобытным мальчиком на заводе электроники, он принялся разбираться по мере сил и скоро и присвистнул. По всей видимости, сельского хозяйства на существовало и существовать не могло. Местная растительность была устроена таким образом, чтобы кормить всех, кто в состоянии поднять руку и сорвать плод. Непонятно, как на планете с такой природой могли сконструировать что-то сложнее палки с крючком. Тем не менее, вся планета была прошита информационной и транспортной сетью. Промышленность, вынесенная на орбиту, без перебоев снабжала людей светом, синтезированным мясом и сложными устройствами на основе биотехнологий. На ближайших планетах системы Ра, малопригодных для жизни, имелись временные поселения. Рекламные материалы Вселенского бюро обещали мигрантам рай на чистой, зеленой, спокойной и совершенно безопасной планете. В самом конце мелким шрифтом имелась приписка о разделении жителей на полноправных и зависимых граждан. Крокодил потребовал сведений о населении и особенностях быта. Все полноправные граждане РА были членами общины государства. Нигде не упоминалось о делении на расы или социальные слои. Имелось понятие индекс социальной ответственности. Индекс присваивался гражданину сразу после успешно пройденной пробы. И потом с ним надо было что-то делать. Но что именно, крокодил не понял. Ему было трудно сосредоточиться. Круглый ледяной терминал раздражал, а обилие незнакомых терминов понижало самооценку. Пытаясь узнать все ора, он сам себе напоминал слепого мудреца, который на ощупь изучает двух звокупляющихся слонов. Слишком все тут гладко, слишком благостно. Преступность, система правосудия, скрытая от глаз диктатура, что-нибудь эдакое. Да, Понятие преступления было, но не нарушение закона, а причинение вреда общине Отдельно – причинение тяжелого вреда. Стандартное причинение наказывалось резким понижением индекса ответственности, тяжелое причинение – изгнанием. Интересно куда? В открытый космос? На необитаемые планеты?